Глава пятая Мой сон как рукой сняло. Той скорости, с какой я оделась, мог бы позавидовать любой солдат. «Начинается», — мрачно констатировала я, — «дело близится к финалу. Свою девятку я должна была забрать из ремонта только завтра. Обстоятельства явно складываются не в мою пользу, а Владик нуждается во мне немедленно». Его хрупкая комплекция ни в какое сравнение не идет с фигурой свиридова Да и разве здесь дело только в телосложении? Снова придется потревожить Сергея, который, наверное, давно уже смотрит сладкие сны. И вряд ли придет восторг от того, что среди ночи его вытащат из постели. Грянул гром, и с грохотом захлопнулась балконная дверь. Вообще-то я люблю грозу с дождем и шквалистым ветром. Такая погода в чем-то соответствует моему безудержному характеру. Но после звонка Владика эти явления в атмосфере поневоле показались мне какими-то зловещими. Сергей не спал. Он даже не выразил ни и у меня опять потеплело на душе. Где начало того конца, которым оканчивается начало? Вспомнился мне афоризм известного классика. Я училась с Сергеем в бывшем юридическом институте, который ныне зовется Академией права, и едва не вышла за него замуж. Пожалуй, нашему счастливому союзу помешали именно мои внезапные выезды в любое время дня и ночи и разборки, которые нередко оканчивались перестрелкой или, в лучшем случае, мордобоем. Проблема заключалась в том, что Иной жизни для себя я и не представляла, даже при участии такого человека, как Сергей. Но друзьями мы остались, и я, к своему стыду, бессовестно его использовала, когда того требовали особо важные обстоятельства. Я оправдывала себя тем, что он мне больше, чем друг, и его помощь носит сугубо добровольный характер. И теперь он должен был подъехать с минуты на минуту. А я, чтобы впустую не тратить драгоценного времени, решила извлечь говорящие косточки из чехольчика. Что-то он стал каким-то потрепанным, заметила я. Надо бы бархата прикупить, что ли, вишневого или темно-синего, и выкроить полчасика на шитье. А то еще судьба на меня обидится. Я бросила кости с банальным вопросом — что делать? Выпали числа 25 плюс 7 плюс 17, и я получила не менее тривиальный ответ. Ваши действия должны определяться вашими идеями. Мой замысел в данном случае носил двоякий характер. Я должна была во что бы то ни стало сохранить жизнь Владика Самойлова и обезвредить каким-либо образом его противников. — Смешная задача, не правда ли? — Ты, как всегда, в своем амплуа приветствовал меня Сергей, когда я, вся промокшая от дождя, забралась на переднее сиденье его машины. Захватить с собой зонтик я, конечно, не сочла необходимым. — Что ты имеешь в виду? — невинно осведомилась я. — Твою очередную выходку, — ответил Сергей. — «Мчаться на ночь глядя, черт знает куда! Кому еще, кроме тебя, такое может прийти в голову?» Он выглядел взъерошенным и помятым. Я пришла к выводу, что телефон искажает голос до неузнаваемости. Сергей был не просто недоволен, он был почти в бешенстве. Однако я с удовлетворением отметила про себя, что, несмотря ни на что... Уже сижу в его автомобиле. Интересно, а почему он не спал? Забавно, наверное, смотрелась его очередная подруга, когда он внезапно оставил ее в одиночестве. — И почему я такая стерва? — удивилась я. — Ни себе, ни людям. Да просто профессиональный долг обязывай, — успокоила я себя. — Серега, не будь занудой, — сказала я. — Наша служба, ну, как там дальше, ты сам знаешь. — Прекрати дурачиться немаленькой уже! — Откуда в тебе столько энергии? — От молнии, — ответила я. — Что? — не понял он. — Гроза — это же электричество, — объяснила я предельно доступно. Сергей безнадежно махнул рукой. — Куда едем? — Спасать одного товарища. — ответила я и рассказала ему, как добраться до дома, в подъезде которого чуть не расстался с жизнью мой заказчик. Владик тоже весь промок. Он дожидался меня на улице, его костюм превратился в мокрую изжеванную тряпку. Я не стала мучить его расспросами, пока мы не оказались под крышей сережиного джипа. Заметив кровоизлияние на склерах его глаз и несколько багровых полос под воротником рубашки, я поняла, что дело принимало не нешуточный оборот. Теперь уже просто было невозможно окончательно и всерьез не поверить версию Самойлова. Я познакомила Сергея с Владиком. от моего взгляда не ускользнуло, как Сергей выразительно посмотрел сначала на него, потом на меня. Я почувствовала даже некоторую неловкость. Вот кто и впрямь не напрасно прошел курс криминалистики. От его проницательных светлых глаз никогда ничего не укрывалось. Однако заключила я с чувством глубокого морального удовлетворения. На сей раз он ошибается на предмет моих взаимоотношений с Владиком, которому я представила Сергея как давнишнего своего приятеля. Он ничего не сказал, только удивленно поднял брови. — Ты, наконец, объяснишь, что случилось? — включилась я в работу. — Просто какой-то идиот набросил мне удавку на шею, — раздраженно ответил Владик и закашлялся. Было видно, что говорить ему нестерпимо больно. Когда приступ кашля отпустил, он продолжал. Никогда бы не подумал что удушены так страдают перед смертью ты успел заметить кто это был спросила я подогреваемая нетерпением неужели сам свиридов я была на сто процентов уверена что нет не станет он руки пачкать заплатит кому нибудь и все к тому же верность моей догадки подтверждал тот факт что у самойлов жив если бы действовал юрий михайлович не говорить бы мне больше никогда с владиком ну, по крайней мере на этом свете не знаю с трудом выговорил владик кашель снова мешал ему я спускался по лестнице потом услышал кто то шел следом за мной и попытался прикончить меня со спины это продолжалось около минуты я еле вырвался и то когда наверху хлопнула дверь. Тогда этот ненормальный оставил меня и бросился бежать. И ты уж прости меня, я его не рассмотрел. Ничего другого я и не ожидал от его рассказа. Меня заинтересовало только одно — откуда сам Владик в такое время возвращался? — Чем он тебя душил? — спросила я. — Не знаю, — Владик задумался. — Чем-то вроде поводка. Чем — Чем-чем? — Собачьим поводком, — прохрипел Владик, которого опять настиг приступ кашля. — У меня, наверное, отеха ртани, — предположил он. — Давай отвезем тебя в больницу, — вмешался Сергей, который до этого момента хранил глубокое молчание. — Еще чего? — возмутился Владик. — Они меня и там достанут. Сережа равнодушно пожал плечами, и я заметила, что Владик ему несимпатичен. — Так куда мы едем? — поинтересовался он. — В бабушкину квартиру, — сказала я, немного подумав. «Куда — Куда? — переспросил Владик. — Узнаешь, куда? — ответила я. Сергею не надо было объяснять дорогу, он и сам прекрасно знал, как туда добраться. В студенческие времена мы нередко с ним наведывались в эту квартиру, которая досталась мне по наследству, но тогда еще не стала конспиративной. Ему явно не понравилась моя мысль, но он тактично держал свое мнение при себе. С тех пор, как квартира перестала быть любовным гнездышком, она утратила свой привлекательный вид. Об этом мой друг не знал, но, конечно, догадывался. Мы с Владиком расстались с нему хорошо освещенного подъезда. И когда джип Сережи отъехал, мне почему-то стало грустно. И Владик обратил на это внимание, привлёк меня к себе и обнял за плечи, но я тихонечко высвободился за его рук, чтобы он ничего лишнего не возомнил о себе. — Смотри, — сказал Владик и ткнул пальцем в бездонную чёрную глубь ночного неба. — И что я должна там увидеть? — спросила я. — Сириус — самая яркая звезда, — уточнил он. Ты еще и в астрономии разбираешься. Я с трудом сдерживалась, чтобы не разозлиться. Лучше бы со своей женой разобрался. — Я разбираюсь во всем, что меня интересует, — сказал Ладик с умным видом. — А это созвездие Большого Пса, — объяснил он. — Ну вот, — ужаснулась я. — Теперь мне придется его слушать ночь напролет. Его планетарная лекция закончилась только у самой двери, на которую переключилось его внимание. Я постаралась, чтобы ни один взломщик не смог с ней управиться. Она так надежно крепилась к стене, что тут не помогли бы ни домкрат, ни гидравлические ножницы. Бетон заполнял ее стальные полости, а последний слой из специального волокнистого материала... Должен был гасить даже скорость пуль. У меня были свои причины, чтобы позаботиться об этом. Владик завороженно рассматривал крепостное сооружение, пока я открывала кодовый замок с помощью магнитной карточки. — А если потеряется? — спросил Владик. Но его вопрос не поставил меня в тупик. — Замок перекодирую, — ответила я. Просто как все гениальное Мы вошли в прихожую. Монитор, встроенный в стенку, позволял обозревать не только лестничную площадку, но и подходы к ней благодаря установленной видеокамере. — Прямо бункер какой-то, — изумился Владик. — У меня такое чувство, что я попал на съемки не то боевика, не то фильма про Джеймса Бонда, и роль мне досталась не последняя только вот сценарий неудачный меня его комментарии абсолютно не трогали кажется сказала я ты все еще не осознаешь в серьезности положения и не знаешь с кем связался вот вот согласился владик я бы и хотел узнать о то что то от твоего расследования пока никакого прока что ж не вижу причин ничего скрывать начала я Тебя интересовала личность любовника жены? Так это господин Сверидов собственной персоной. Твое любопытство удовлетворено? — Это рожа! — воскликнул Владик, машинально ощупывая шею и все еще продолжая подкашливать. — Всеми уважаемый Юрий Михайлович тебя одним щелчком раздавит, если захочет, конечно. — решила я поставить все точки над «и». — Не знаю, что это он сегодня так опростоволосился. Будем считать, что тебе, мой милый, крупно повезло. — Не, этот судавка бегает больно быстро. Сверидов свои килограммы так растрясать не стал бы, — заметил Владик. — Бьешь в самую точку, — согласилась я и кому-то в скором времени сильно не поздоровится за плохо сделанную работу. Владик прошел в комнату и стал рассматривать окна. — Почему нет решеток? — спросил он угрюмо. — Во-первых, это не тюрьма, — сказала я. — А во-вторых, дорогой, ты слишком низко летаешь. За это пуленепробиваемое стекло я еще до кризиса в Москве шестьсот долларов выложила понятно значит здесь еще и стреляют а ты как думал не удержалась я чтобы его не подеть мне все еще не давал покоя вопрос откуда возвращался мой клиент когда его чуть не придушили но я предпочла пока его вслух не высказывать по ходу дела видно будет решила я и что же теперь забеспокоился владик — А ничего, — ответила я. — Возьмешь на работе небольшой отпуск за свой счет? — Завтра у меня выходной, — заявил Владик. — И ни в какие отпуска я уходить не собираюсь. Мне польстило его уверенность в том, что дело ограничится одним лишь завтра. — Здесь все двери укреплены, — объяснила я, — а все комнаты телефонизированы. Кроме того, установлена беспроводная система, который передает сигнал тревоги прямо на центральный пункт в органы МВД. Так что в мое отсутствие можешь считать себя в полной безопасности. Жаль, только дома тебе теперь бывать нельзя. Я там тоже твоей супруге кое-какой сюрприз приготовила, а кассеты менять некому. И жить мы теперь будем слишком далеко от твоих апартаментов, что исключает прямую видеосвязь. а как работает Беспроводная система. Несмело поинтересовался Самойлов. Похоже, он уже смирился со своей участью затворника. — А, совсем забыла, — сказала я и протянула ему зажигалку. — Спасибо, — поблагодарил Владик. — Ты, конечно, очень внимательна и меня трогает твоя забота, но у меня есть зажигалка. И сигареты тоже есть. — Это пульт, — объяснила я. — Он всегда, на всякий случай, должен быть при тебе. — Прости, я отлучусь на секундочку? — Небольшая формальность. Я вышла на лестничную площадку и положила на пол маленький коврик. Он должен был громко заверещать, если кто-нибудь невзначай вздумал бы ночью прогуляться у моей двери. Итак, начинается новый этап. Я призналась саму себе, что была здорово напугана. Если свиридов решился на убийство, то одной попыткой дело не ограничится. Видно, Владик родился под счастливой звездой, раз все еще имеет возможность рассуждать о Сириусе. А под какой звездой, интересно, на свет появилась я? Когда я вернулась в квартиру, Владик уже спал в моей постели. Его нервная система и отсутствие комплексов меня уже нисколько не удивляли. Поразил лишь факт, что он уснул, не потребовав еды. Видимо, сказались стресс и усталость. Я невольно сравнила его с ребенком. Спал Владик как ангел. Я подавила в себе желание нарушить его покой. Пусть себе отдыхает, пока есть такая возможность. Его наглость перестала меня раздражать. — Заколдовал он меня, что ли? Я вышла в коридор и позвонила миссис Визаж. Сразу узнав ее голос, в котором мне послышались интересные нотки, я догадалась, что хозяйка Фальцета вынуждена коротать эту ночь наедине с бессонницей. — Не торопись с выводами, — предупредила я себя. Кто, а миссис Визаж не похожа на истеричку. Кто это? Нервный вопрос и всхлип послышались почти одновременно. Но как я ни старалась, не могла представить себе Самойлову рыдающей. Она и не плакала, скорее ждала крупных неприятностей, так мне показалось. Я решила ее разочаровать. "Доброго сказала я. В трубке неровное дыхание что вам надо вопрос прозвучал коротко и зло не хотела бы я сейчас оказаться с этой дамой в одной комнате вы иванова что тут скажешь отпираться бесполезно все равно уже догадалась надо как то выиграть время а то вся эта неразбериха и впрямь может закончиться чем то вроде штурма моей цитадели А так хочется в Венецию или на Кипр. Люблю исторические достопримечательности. Сергей всегда называл меня романтичной девушкой. В чем-то, наверное, он был прав. Только вот мой прагматизм всегда ввергал его в состояние, близкое к шоку. — Да, — согласилась я. — И безумно хочу с вами посекретничать на одну прелюбопытнейшую тему. «Тебе же ясно сказали, не лезть в наши дела!» «О каких делах речь?» — недоумевала я. «Ты мой моральный облик своему клиенту обрисовала!» — вопрошала Самойлова с другого конца Тарасова. «Да, но...» «Кое-то веки я не нашлась, что сказать!» Внутренний голос подзуживал. «Что это с тобой, Танечка? Форму теряешь?» «Не дождетесь!» Парировала я про себя. — Обрисовала, не скромничай. Вот и отваливай. С Владиком я сама буду отношения выяснять. Можешь ему передать, пусть прекращает в игры играть. Он ведь знает, я шутить не люблю. Дама немного помолчала. Тембр ее голоса стал более приятным, даже чуть вкрачевым, как у кошки. И Юра тоже. — Вы угрожаете, — притворилась я удивленной только предупреждаю. Я начинала узнавать самоуверенную госпожу Самойлову. Почему бы не сбить с нее эту спесь? Я только хотела спросить, что случилось с Денисом, выговорила я. На другом конце провода снова послышалось неровное дыхание. за Заживое задело, усмехнулась я, хотя... Если быть откровенной, улыбалась я весьма сардонически. — Разговор окончен, — отрезала Ангелина, но трубку не бросила. Это вселяло некоторую надежду. — Ну, зачем же так категорично? — сказала я. Мои глаза перестали слепаться, я окончательно выбралась из объятий Морфея. — От кого Стрижевский передал вам Барнеоблю? — От брата? — Я блефовала но говорила вполне уверенно. — С каких это пор вы стали так ценить немецкое искусство? — Ты, кажется, ничего не поняла, — заявила миссис Визаж. — Ну что ж, тебе же хуже. — Советую попридержать вожжи, — сказала я. — Вряд ли стоит черное вдовство сочетать со страстью к ювелирным изыском. После этих слов в трубке раздались гудки. И чего я добилась? Стоило ли открывать карты? Выторговала ли я короткую передышку? Или поставила на кон свою жизнь? Эти вопросы сводили меня с ума. Я уселась на пол и метнула кости, как всегда в самые сложные моменты моей жизни. Высшие силы меня не подвели. Если мне чего-то сейчас и не хватало, то именно такого ответа. «Положитесь на свою счастливую звезду и смело шагайте вперед!» — повелевала судьба. «Мне нравится быть фаталисткой». Я взглянула на себя в зеркало и обомлела. На меня из него смотрела настоящая ведьма с растрепанными рыжими патлами и ввалившимися глазами хищника цвета болотной зелени. — Да, родная, сон бы тебе не помешал, — заметила я и отправилась пить кофе. В эту ночь предстояло еще так много сделать, что я боялась не успеть до рассвета. Потому и вооружилась ручкой и стандартным листком бумаги. — Приступим. Воодушевилась я. Так, что же мы имеем? В центре большими буквами я написала «Барнеа Блю» и несколько раз обвела это словосочетание темно-синими чернилами. Потом начертила две небольшие стрелочки, таким образом, что листок поделился на две колонки. Обычно я к схемам не прибегаю, но данный случай особенный. Слева я расположила всех действующих лиц, а справа, в колонке напротив, сведения, которые мне удалось собрать по крупицам. Выяснилось, что меньше всего я знаю об Ангелине, а если быть совсем точной, то вся моя информация о ней, замечу на полях, далеко не полная, исчерпывающаяся днем сегодняшним, и вся ее сказочная биография остается для меня тайной за семью печатями. Со слов Самойлова я знаю только, что она, с отличием, закончила среднюю школу, но в институт поступать не стала. Между прочим, неплохо было бы взглянуть на ее аттестат, но это так, к слову. Зачем мне данные об успеваемости? Главное, ничем ум наполнил. А как он работает? Не помню, где я этот шедевр услышала. Училась миссис Визаж только на курсах косметологов. Но вся соль в том, что есть в ней предпринимательская жилка. А это, как известно, присуще совсем небольшой категории людей, процентом пяти от всего трудоспособного населения. Ее университет и сама жизнь. тфу опять меня куда-то не туда понесло. Завидую я ей, что ли? Эти рассуждения меня разозлили. Еще чего? Было бы чему завидовать. — Мысленно я вернулась к своим запутанным репусам. — Ну, так что нам еще известно о владелице фирмы Церцея? — Да практически ничего. Разве что родилась она где-то на Урале. — Вот здесь-то я и поставила три восклицательных знака. Занимательный ареал вычерчивается. Все мои главные герои с Урала и Стрижевский с ахновым И Самойлова с братом. — Надо бы с Региной встретиться, поговорить. Может, что еще прояснится. Я взглянула на часы. Стрелка едва доходила до пяти. Вряд ли она обрадуется, если я к ней сейчас нагряну. Придется все-таки подождать до утра. Внутренний голос уверял меня, что я тороплю события. Но какой-то инстинкт гнал меня вперед с неукротимой силой. Я безумно боялась чего-то не успеть сделать, попасть на свои похороны. Внутренний голос был любезен как никогда, но его сарказм меня больше не волновал. Нужно было как-то скоротать время. Я не сомневалась, что если моя голова коснется подушки, ее не поднять до самого вечера. Поэтому пришлось выкурить последнюю сигарету и вновь заняться гаданиями. Выпала комбинация двадцать плюс двадцать шесть плюс восемь. Я перевела ее с нумерологического языка на русский. Не позволяйте себе забыть прошлое. Этим вы совершите ошибку еще раз. Это предсказание затормозило весь мой мыслительный процесс. Стоит ли понимать этот антинаучный бред буквально? Если да, то какую ошибку я уже совершила? И чье прошлое забыла? Разве не дела давно минувших дней я пытаюсь рассматривать через призму тревожного настоящего? По примеру Скарли Тохара я решила, что подумаю об этом завтра. Эта формула нередко спасала меня от стресса. Спасибо, Маргарет Митчелл. Стукнуло шесть часов. Я выглянула в окно, но утренний лазуревый пейзаж меня не порадовал. Я не увидела Сережину машину, а он обещал подъехать ближе к рассвету. Неужели что-то случилось? Его ночное свидание по моей вине все равно уже сорвалось. Больше я ему навредить не имела права, однако надеялась, что могу рассчитывать на его прощение. Не мог он просто взять и уснуть наглым образом. К тому же Серега — человек слово, а такие ископаемые нечасто встречаются в наше время. Вот и ценила бы, — заметила я себе, уверенная, что этот совет моего подсознания в любом случае не будет мною воспринят. И тут я вспомнила об Илье журналистей местной газеты, который тоже не раз выручала меня в щекотливых ситуациях. Его картотека была просто сокровищем в умелых руках человека-знающего. Кроме того, совсем недавно он мастерски помог мне распутать дело, связанное со смертельными лекарствами, наводнившими Тарасовский фармакологический рынок и погубившими мою безобидную соседку который к несчастью, страдала сердечной болезнью. Я пришла к выводу, что сейчас самая пора устроить Илье побудку. Вряд ли он на меня обидится, да и характер у него отходчивый. Заспанным голосом Илья послал меня к черту. Я выдержала паузу и вновь попыталась достучаться до его сознательности. Он тяжело вздохнул в трубку и спросил, что тебе надо. Вот тут уж я не стала себя сдерживать и высказала ему свои запутанные соображения касательно Уральского региона. Илья, разумеется, ничего не понял из моей бессвязной речи, так как я, конечно, и словом не обмолвилась о заграничном камушке, а просто в общих чертах обрисовала ситуацию с Самойловым и его женой. — А что тут странного? — удивился он. — Ну, выросли они все где-то на Урале. — А Сахнов со Стрижевским? — не сдавалась я. — Ну, ты же сама говорила, что Стрижевский вполне мог быть другом детства. А Сахнова ты вообще неизвестно, с чего сюда приплела, — сказал Илья. — Конечно, — взорвалась я. — А то, что Денис на Сахнова работал, а сейчас в гробу лежит, это сущие пустяки. У меня от возмущения даже дыхание перехватило И то, что он с Самойловой где-то за месяц до этого встречался, и сверток какой-то ей передал, тоже чистая случайность. Какой сверток? Оживился Илья, у которого сработала интуиция профессионала. Не знаю, не выведала еще. Постаралась я врать как можно убедительнее. Ну, не хочешь, не говори. Илья сделал вид, что ему не интересно Но на твою самойлову у меня ничего нет. — А я так надеялась! Протянула я разочарованно. — Ладно, не ной. Сейчас Галину спрошу про твою миссис Визаж, она у меня женскую рубрику ведет. Все равно уже проснулась, — сжалялся Илья. — Я провела несколько секунд, умирая от нетерпения. «И умоляя судьбу, чтобы мне повезло!» Наконец я снова услышала голос Ильи. Галка у нее интервью брала, — начал он. Но не спеши радоваться. Госпожа Самойлова все попытки что-то выяснить о ее прошлом пресекала в самом зародыше. Одно скажу, родилась она в Кургане, где и Исахнов. — Может, и правда какая-то связь существует? — засомневался Илья. — Йес! — воскликнула я. «Премного благодарна!» Таким образом, круг сужался. Сахнув и Самойлова имеют одни и те же корни, и ганноверский банкир, очевидно, тоже. Остается узнать, как этой информацией можно воспользоваться, чтобы прижать всеми уважаемую Ангелину Михайловну. Наконец я услышала долгожданные сигналы с улицы. Все-таки Серега меня не подвел и на этот раз. Жаль только, если перебудет весь дом. Владик слегка пошевелился во сне и пробормотал что-то нечленораздельное, будто и не его судьба решается. Когда мы выехали со двора, Сергей озадачил меня вопросом. — И тебе это надо? Я приготовилась к обороне. — Что именно? Меня порядком вымотали постоянные споры с ним о характере моей работы. Можно подумать, он имеет на меня какие-то права. Что этот человек о себе вообразил? Я, конечно, многим ему обязана, но всякая благодарность имеет свои пределы. — Накликать неприятности на свою голову из-за какого-то придурка, — объяснил Сергей. «А что, может, мне на паперти милостыню просить?» Процедила я сквозь зубы. Сергей засмеялся. Меня его хидный смешок еще в пору юности нервировал. «К тому же Владик вовсе не придурок. Сейчас опять начнется длинный монолог, который всегда в итоге сводится к нескольким словам, смысл которых в том, что он вполне мог бы меня прокормить», — заключила я. — Ну, я думаю, до собирания милостыни тебе еще далеко, — произнес Сергей. — Ты у нас женщина современная, свободная и богатая. А тип этот все-таки какой-то подозрительный. И я за тебя, Танюша, сильно волнуюсь. Я предпочла в ответ промолчать. От добра добра не ищут. И смогла даже подремать в Сережином джипе, пока мы добирались до Самойловской резиденции. Едва я протерла глаза, как увидела выезжающую из-за угла ее шикарного дома черную Ауди. «Сладкая парочка снова вместе», — констатировала я. «Хорошо, что у нас стекла тонированные». «Интересно, Ангелина сразу после моего звонка Сверидова вызвала? Или он подрулил недавно?»